глава вторая простите что вырвалось у меня мужчина взял со стойкий бокал с тем самым с ливовым вином сделал медленный глоток явно смокой напиток и вернул на лицо кривую усмешку а меня будто молнии ударило да как он смеет разговаривать со мной в таком тоне так смотреть будто перед ним какая то девка наемник все что слышала принцесса Будто издеваясь, проговорил незнакомец, наблюдая за мной из-под опущенных век. В свете сотен свечей его синие глаза блестели, как две льдинки. И опять это чувство, что меня видят насквозь. Читают мои мысли. Видят все, что я прячу в самых потаенных уголках своей души. «Для начала представьтесь», — скинув подбородок, потребовала в ответ. «Вы говорите с принцессой Олонской». «Открытие ты для меня не сделала», — явно повеселел этот наглец. но хоть радость твоего лица исчезла. «Вы решили поиздеваться?» — скинула я брови, сжимая хрустальную ножку бокала в пальцах. «Ещё немного, и она просто лопнет от той силы, с которой я в неё вцепилась». «Нет, принцесса. Новая усмешка. Я решил тебя предупредить. Жаль будет, если такая красавица неожиданно умрёт. Разве нет?» «Вы мне угрожаете?» «Ну что ты, как можно?» — с притворством выдохнул наёмник. «Даже в мыслях не было, принцесса». «Тогда что?» Терпение заканчивалось. Я с последних сил сдерживала себя, чтобы не позвать стражу, не отправить наглеца на ночь в темницу. «Пусть жрец мне может и не простить такой вольности, но они сейчас в моем доме, а значит, я имею полное право отправить на перевоспитание одного хама». «Как давно ты читала личную переписку своего дорогого дядюшки?» – хохотнул он, делая большой глоток вина. «Да». а я буквально на кончике языка ощутила вкус напитка, который так и не удалось отведать из-за предубеждений главного гостя не понимаю ваших намеков процедила сквозь зубы я доверяю своему регенту и никогда не стала бы читать личные письма очень зря принцесса в руке наемника непонятно откуда появилось красное большое яблоко мужчина запустила в него зубы и откусил кусок ты слишком много упускаешь «Ваше Высочество!» Я вздрогнула уже второй раз за такой короткий промежуток времени, обернулась и встретилась взглядом с дядей. «Что-то случилось?» Обеспокоенно поинтересовался он, видимо, что-то такое прочитав в моем взгляде. «Нет-нет, с трудом удалось собраться с мыслями и натянуть улыбку. Просто я скосила глаза, но никакого наемника рядом уже не было». Он будто бы в воздухе растворился, стоило на горизонте показаться регенту. «Просто, Алисия, на тебе лица нет?» — обеспокоенно выдохнул дядюшка. «Что случилось? Его святейшество что-то не то сказал?» «Нет. Я развернулась к своему самому близкому человеку. Все в порядке, просто как-то не по себе». «Потанцуем». Дядя протянул руку. «Это всегда тебя успокаивало». тебе грозит опасность громом взорвались в ушах слова незнакомца конечно я благодарно улыбнулась и вложила пальцы в ладонь дядюшки мортимера мало ли что мне мог наговорить какой то наемник не вижу ни одной причины ему доверять кто знает может он и вовсе на разум слаб просто решил подшутить над принцессой или выведать читаю ли я дядюшкина письма шпионов никто не отменял музыка сменилась на знакомую и пусть наш прием не должен был превращаться в бал это мой праздник и только мне решать что с ним делать святой престол сообщил что готов к коронации разве это не повод для праздника алися девочка на тебе и правда лица нет прошептал дяя ведя меня в танцы просто задумалась попыталась я улыбнуться великий жрец так и не сообщил мне на каких условиях меня хотят карновать вряд ли святой престол захочет видеть на троне незамужнюю королеву «Я думаю, что к этому вопросу вы ещё вернётесь», — приободрил меня дядя. «Если сразу об этом моменте не сообщили, может, это не так уж и важно. Да и разве ты так хочешь замуж?» «Королевам выбор в этом вопросе не дан», — сухо констатировала факт. «А что ещё отвечать? Я с детства помолвлена. Пусть я видела своего жениха много лет назад в качестве сопливого мальчишки. Да что там, я и сама была не менее сопливой девчонкой на тот момент». со сбитыми коленками от падения из дерева и невыносимым нравом. Если святой престол потребует вспомнить об этом, то выбора у меня не будет. Увы, королевам всегда давалось меньше свободы, чем королям. В этом, пожалуй, отличиться удалось только моей кузине. Кира де Руатье была единственной монаршей особой, которая правила без короля рядом. «Алисия, ты не заболела?» цокнул языком дядя, отпуская мою руку, когда мелодия для танца подошла к концу. «Устала». не стала я спорить но уйти раньше гостя не могу себе позволить будь на его месте кто то другой я бы даже не вспомнила о гостеприимстве но великих жрецов нельзя игнорировать и оскорблять чревато понимаю лорд мортимер добродушно улыбнулся думаю тебе стоит с ним еще поговорить как раз собиралась солгала я благодарю за танец он очень помог я ведь с детства тебя знаю дорогая моя племянница дядя отступил и вот мы вновь стали наследной принцессой и лордом регентом и первое стоило последовать совету второго правда я понятия не имела о чем мне еще стоит говорить с гостем кроме погоды ваше святейшество маска на лицо и доброжелательность в голосе появились сами собой стоило мне равняться с мужчиной как вам аллон «Красивая страна, ваше высочество», — отозвался великий жрец, отложив в сторону блюда с закусками. «Вашим предкам удалось отвоевать чудесный край с живописными долинами и высокими горами на севере, богатыми на железную и медную руду». «Это так», — согласилась я. «Эта страна не только моя и на святого престола. Моя семья присягнула на верность, и я вместе с ними». «Приятно это слышать от столь юной леди». На лице служителя вера, наконец, промелькнула эмоция благосклонности. Особенно от будущей королевы. «Об этом я и хотела поговорить, ваше святейшество», — любезно улыбнулась гостю. «Мне говорили нюансы моей коронации». «Не спешите, ваше высочество», — перебил меня гость. «Мы все это обсудим позже. Мне необходимо еще связаться со святым престолом, получить документы». Он говорил, а внутри меня медленно образовывалась пустота и рождались вопросы. Один только ответ из Корнасея придется ждать около недели. На подготовку необходимых бумаг могут уйти месяцы. Выходит, что делегация прибыла не с приказом, а лишь с проверкой. Коронация, которую меня пытаются заманить, вполне может быть назначена через полгода, год или даже два. Сомнение острыми когтями прошлось по душе, зарождая новые подозрения. а в памяти всплыли слова того наемника. Издевался ли он на самом деле или пытался меня предупредить? А только зачем ему это? Надеяться на хорошую плату за информацию? Хотя что еще может быть нужно наемнику? Ваше Высочество, вы должны понимать. Продолжал меня убеждать в своей правоте его святейшество, что все это не так просто. Конечно, понимаю. Выдавила я улыбку и полностью доверяя святому престолу. лицо посла просияла рад что мы нашли с вами общий язык и благодарю за такой прием надеюсь мы не оскорбим вас если решим уйти и спать сейчас мы все устали с дороги конечно ваше святейшество кивнула в ответ отдыхайте расшаркивание продлилось еще несколько минут после чего жрец вместе со свитой покинули малый бальный зал я смотрела в спину удаляющимся послушникам и не заметила среди них наемника. Этот наглец ушел раньше, нарушив все правила. Все прошло просто отлично. Дядя вновь возник за спиной, а я опять вздрогнула от неожиданности. Кажется, пора пригласить к себе придворного лекаря и попросить выпить мне успокаивающие капли. Да, наверное. Олеся, тебе нужно отдохнуть. Со вздохом произнес лорд-регент. нельзя показывать нашего гостя что буду королева может недоогать особенно если они поставят условия скорого брака и рождения наследника это я тоже прекрасно понимаю дядя ведь только внутри с каждым часом все сильнее крепнет желание выпустить бури эмоций наружу она зародилась уже давно на после слов этого наемника я пойду к себе произнесла в ответ и стиснула зубы нельзя поддаваться сомнениям люди лгуты и клевещут почему я должна плохо думать о своем дяде чему должна верить на слово какому-то наглецу вскоре я уже была в своей спальне служанки помогли избавиться от платья распустили прическу принесли мне длинную шелковую сорочку сонливость навалилась на плечи стоило только коснуться головой подушки двери заслугами закрылись оставляя меня наедине с ночью и мыслями сейчас нужно заснуть а завтра я смогу забыть обо всех сомнениях смогу вновь встать с собой перестать переживать напрасно Почему я должна верить на слово этому наглецу выдохнула я резко распахнув глаза и сев на кровати я должна проверить решение пришло спонтанно казалось точнее сомневаться то махну рукой наконец лягу спать но дурное предчувствие показывало что нельзя все просто так оставлять я не должна сомневаться в собственном дяде не должна даже мысли допускать что он действует за моей спиной о чем-то не сообщая я удостоверить своей правоте и вернусь никто ничего не заметит благо наш замок располагает тайными проходами в которыми можно добраться практически до любого места. В детстве я часто там пряталась от нянюшек, играла с детьми аристократов. Ух, как был недоволен отец, когда узнал об этом. Он приказал каменщикам даже перекрыть несколько проходов. Не знаю, каких и зачем, тогда меня это волновало мало. А сейчас я надеялась, что не забыла расположение ближайшего входа и смогу найти нужный выход. «Всё будет хорошо». Шёпотом убеждала я себя, нашаривая рукой длинный атласный халат. взяла с небольшого канделябра единственную зажженную свечу и поспешила в сторону выхода из покоев ее ужась от прохлады остановилась у двери и прислушалась с той стороны тихо переговаривали стражники к аулищею моих комнат плохо нельзя чтобы они доложили дядя был же другой выход давай алися вспоминай мне потребовалось несколько минут чтобы окончательно озябнуть но наконец вспомнить к кабинете Точнее, в том месте, который я переоборудовала для себя в его некое подобие. Раньше там находилась игровая комната для принцессы. Когда же я выросла из игрушек, я попросила сделать мне кабинет, как у папы. На самом деле поместился туда только книжный шкаф и письменный стол. И секретарь для бумаг. Даже кресло удалось впихнуть с огромным усилием. Папа предлагал расширить мои покои ради такого, но я отказалась. Не хотелось переезжать в другие комнаты, пока каменщики сделают свою работу. Вернувшись в гостиную, прошла мимо низкого стола у тахты и толкнула тёмную дверь. Петли тихо и зловеще заскрипели в полнейшей тишине, а я замерла испуганной мышкой. Дыхание сбилось, я прислушалась к другим звукам, надеясь, что не привлекла к себе внимание стража. «Великий, да ты только посмотри на это, принцесса, которая крадётся по собственному замку. Когда ты ещё сможешь стать свидетелем более нелепой ситуации?» Протеснувшись между креслом и стеной, Я остановилась напротив узкого книжного шкафа и повернулась к нему спиной. Если я не ошиблась, если папа не перекрыл этот проход, нажать на выступающий камень в кладке и сдвинуть его чуть вниз, а теперь толкнуть носком домашней туфельки второй камешек снизу. Такой с впадиной. Мгновение, и что-то загрохотало с той стороны. Стена начала уходить вглубь и отъезжать в сторону. Механизм работал исправно, несмотря на время. Я юркнула во тьму до того, как стена полностью открылась. Нашарила в полумраке небольшой рычаг и дёрнула его вниз. Стена замерла на мгновение и медленно начала возвращаться на место. Слышала ли это кто? А уже неважно. Я бежала по тёмному покрытому паутиной коридору, прикрывая ладонью пламя свечи от сквозняка. Сама уже не чувствовала холода, только предвкушение. Мысленно представляла, что сделаю с этим наёмником, который решил таким наглым способом оклеветать единственного мне родного человека. Ну, я ему устрою. Поворот, ещё поворот. И вот я упираюсь в глухой тупик. Справа виднеется рычаг. Дядя не должно быть в кабинете. Как жаль, что нет возможности выглянуть и проверить это. Опускаю дрожащую руку на него и дёргаю вверх. Механизм заедает. Поддаётся далеко не с первого раза. Я не могу. а потом камни передо мной медленно начинают расходиться в разные стороны, открывая дорогу в кабинет дядюшки морти мэра знаешь пиона об этих ходах они бы раздобыли самые грязные тайны королевской семьи но они не знают по крайней мере не должны иначе моя семья давно могла лишиться короны зажигая несколько свечей от своей и делаю шаг к письменному столу я почему то уверена что вся переписка дяди хранится именно тут и спрятана в шкафах Не закрыта все критерия, вся тут. Бумаги разложены аккуратными стопками, и передо мной стоит сложная задача. Найти хоть что-то и не навести подозрений о проникновении. Аккуратно сдвигая лист за листом, я натыкаюсь взглядом на невысокую стопку писем. Их не больше пяти. Все вскрыты, печати на них сломаны. От одного только взгляда на них мои руки почему-то начинают дрожать. Но ведь будь в этих сообщениях что-то не так, разве дядя не спрятал бы их, не уничтожил? «Конечно же, да. Лорд-регент не стал бы рисковать и хранить документы, которые могут навлечь тень на его репутацию. Должно быть это всего лишь переписки с придворными или приказы каким-нибудь лесничим». «Я убеждаю себя в том, что вся паника напрасна, что всё услышанное от наёмника ложь. Разве может быть иначе?» «Потом беру верхнее письмо дрожащей рукой и...» «Вздрагиваю от магии, которая иглами впивается в пальцы». «Письма были защищены чарами от вода глаз». Они были защищены. Я опускаю взгляд к ровным строчкам, но мозг не желает понимать написанное. Удается выхватить лишь часть фрагмента предложения. Гибель королевской семьи должна остаться в тайне. Если вы, лорд Жулер, посмеете раскрыть это вашей дорогой племяннице, то поплатитесь жизнью. Ваш сын в безопасном месте до той поры, пока вы служите нам. Сын? У дядюшки есть семья? Почему он об этом ничего не говорил? Я беру следующий лист и охуя от новой боли. Если бы не мой врожденный блок, чары бы нанесли куда больше вреда. Но мне везет. Друатье обязаны быть на троне, и это бесспорно святой престол принял решение воссоединить королевство Алона и королевство Корне под управлением Киры де Руатье. Что? Пальцы разжимаются, письмо медленно падает на стол, а внутри меня что-то обрывается с гулким звоном. Не может быть. Дядя все эти годы вел переписку со святым престолом. Они ему угрожали? И... и что? На трон Аллона великие жрецы хотят усадить мою кузину? Ну, зачем им это? Нет, я не верю в это. Это не может быть правдой. Достаю следующее письмо, не отправленное и написанное рукой дядюшки Мортимера. Читаю медленно, стараясь не упустить ни одной детали, ни одного слова. Сердце с каждой секундой начинает биться все громче, все отчаяннее. потому что я нахожу подтверждение практически всему. Дядюшка интересуется здоровьем своего сына, сообщает, что мы готовы принять святую делегацию, что я, я ни о чем не подозреваю, а письма королеве Карни уже отправлены. И осталось только получить согласие Киры де Руатье для совершения переворота». Переворот. Это слово гулка отдаётся в голове, будто бы кто-то произнёс его вслух. Перед глазами плывёт от страха и догадок. Если все так, то неужели Святой Престол причастен к смерти моих родителей? И дядя обо всем знал. Знал, но молчал. Хотя что там, он не молчал, он умалчивал. Великий. Мысли путаются, я понятия не имею, что делать дальше. Страх накатывает волной, решение ускользает. Да и есть ли оно вообще это решение? Если против меня сам Святой Престол, то я уже уничтожена. И моя кузина. положив все письма на место я накрываю их стопкой бумаг задуваю свечи и хватаю агарок от свечи с которым пришла сюда. Дорогу обратно помню смутно ноги сами несут меня по тайным проходам оказываюсь в своем маленьком кабинете закрывая проход и толкаю дверь в гостиную первым что бросается в глаза две заженные свечи у окна а потом я замечаю темную фигуру в кресле резкое движение и тихий насмешливый голос ну что принцесса убедилась.